312. Июнь 12. Друг мой, едва достаточно времени для мысля о встрече. Она состоится. Неужели будешь, как все, приходить и брать взамен ничего не давай? А ты подумай о том, чтобы принести и дать. Никто не будет думать об этом, а ты будешь. К сыну и требования предъявляются особые, которые другим не по плечу. Но мало того, чтобы принести и дать, надо ещё будет заботиться и охранять. И так первой мыслью о матери будет забота. Кто же позаботится и обережёт, если не ты? Они придут, чтобы взять, и никто не подойдёт с тем, чтобы дать и помочь в исполнении миссии её трудной. Подвиг её земной закончится кульминацией завершающей, когда придётся все силы собрать. когда помощь твоя будет особенно нужной обережёшь и поддержишь и усилиш её в осознании значимости её неповторяемой индивидуальности если от тёмных противодействий болеют даже учителя если осуждение боли и страдания приносит если горячие поклонники и почитатели могут растерзать то сколько же понимания и бережности должен явить сын, чтобы нашла она в нем то, чего не будут иметь окружающие, и о чем думать они не будут? Надо стать единственным и незаменимым в огненно-сердечной помощи своей и заботе, и все начинания ее утверждать яро, ибо две с гармонизированной аурой огромная сила. О себе придется забыть. придётся стать ярым исполнителем её указаний, то есть волей моей, ибо она и я одно. Так через сына будем творить, совещая последний период её жизни, и её будешь учить ждать пониманием значения последнего поручень. Став незаменимым и не таким, как берущий, станешь всег ближе, ибо будет в тебе нужда и необходимость. Не может аура долго выдерживать берущих, ибо истощают силы. Но с тем, кто даёт, хочется быть без конца. Лучше быть дающим. Всегда лучше, ибо дающий помогает от самого владыки, а её надо беречь. И после большой раздачи в тебе будет находить отдых и восстановление сил. сумеей подняться до понимания роли своей и не нарушить ни разумем, или настроения мидаваемого мною тебе поручень. В присутствии её должен явить высшую степень согласованности, равновесия, простоты и стремления силы своей ей отдать для поддержки. Думают, что лишь слабые нуждаются в поддержке и помощи, но это неверно. Там, где огромен расход энергии огненной, там помощь и поддержка особенно сильно нужны. Тебе, говорю, и ты знаешь, и будешь ей незаменимым помощником, дающим всегда и ничего не требующим взамен. Твоею заботою будешь сурово и сознательно поляризовать всю сущность свою на волне даяния и служения, когда с нею. Ей будешь давать и ей служить. Ответственность за выполнение этого поручения будешь нести передо мною. К заданию себя готовь, размышляя о сказанном. Учитель находится в таком состоянии постоянного даяния всегда, учись учителю подражать. От учителя все тоже берут, а ты думаешь, чтобы и учителю дать, и пойми, что такая установка сознаний будет высшую меру получения. Каждые даяния мне принесённы воздастся старице. Но ты её храни и ей приучай себя давать, сейчас приучай и в мыслях, и письмах, и чувствах. Любовь не словами подтверждается, но делами. Возвышая её себя возвысишь, утверждая её себя утвердишь. Любя её, мне ближе становишься, ибо мы нераздельны. Планетно-космическое значение матери огни йоги велико. Она есть фокус передачи наших велений, наших предначертаний и учения нашего. Пойми, что близость к фокусу ко многому обязывает. Ближе тебя не будет никого, потому сумей стать достойным, оказываем в тебе доверие. Мы его доверили, достоин сумей стать. Притягиваемые огненным магнитом её духа, люди яростно стремятся к ней. Облегчишь, насколько возможно, часть их, приняв на себя. Не тебя учить, как надо давать, ибо знаешь и потому много сможешь помочь ей. Её труды разделив, Её возвышая в глазах людей, будешь утверждать истину, ибо сияние надземное матери огненной йоги будет оценено и зримым лишь в иках. Но её утверждая перед людьми, служишь утверждению света. Но будучи с нею, опасайся вставать на ходуль. Близость лишь в простоте утверждается. Напыщенность ходульности И превыспренность может хоть кого отвратить. Будь проще с нею, гармоничен внутренне и светел. Нам душно от людского поклонения. Пойми великую тайну простоты, ибо ею приблизишься к высочайшему. Некоторые идут путём сложности и запутывают в своих лабиринтах. Ты же иди путём простоты, ибо сказано: будьте просты как дети.